Глава 58. ХОРОШЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ЖЕНЩИНА, ВЫДОХНИ И УСПОКОЙСЯ!» — проворчал нелюдь после того, как я несколько минут эмоционально и на повышенных тонах убеждала его в том, что нам надо как можно быстрее отправляться спасать Патрика. Карты не упоминали о том, что нам надо мчаться, сломя голову, и действовать необдуманно. «Нам, леди, нужен план». «План — это хорошо». Я последовала совету Айравеля, уселась в кресло и попыталась расслабиться. Мчаться, сломя голову, надо не просто куда-то, а в конкретное место, которое мне неизвестно. Кэбов тут нет. Бегом я далеко не убегу. Огнестрел у меня отняли. Идей, как действовать, пока нет так что план не помешает. «Раз вы так верите в ваши карты, давайте тогда их и задействуем», очень разумно предложил нелюдь. Я согласно кивнула. все таки чувство вины дурманит не хуже вина. Конечно, надо использовать карты. Всегда так делала, причем не как компас, а как советника». И вот надо же стоило узнать, что Патрик, возможно, в беде, как все правильные привычки выветрились. Перемешав колоду, я мысленно ознакомила ее со списком главных действующих лиц. Рауль и Патрик остались рыцарями, Инель и Айравель пожами. И если Агатель в прошлом раскладе была восьмеркой мечей, значит теперь станет дамой. Люсияна дамой монет. Я — дамой кубков. Самый простой вариант — связаться с Патриком через карты я обдумывала несколько раз. Но мне очень не хотелось подставить маркиза. А еще если его разум контролирует Агата, значит, она будет крутиться рядом. И мой слегка запутанный жених может забыть меня об этом, предупредить. Так что вся надежда на карты. Ох, чуть не забыла. Я уже потянулась к колоде, но последовала ментальному совету и позволила картам самим выбрать нескольких участников. Королева Жезлов, в ногах которой улеглась кошка, Аржель и его хозяйка. Маг, само собой, метаморф. А вот карта, выбранная самой колодой для принца драконов, меня удивила. Висящий путь духовного совершенствования период испытаний и учений. Но еще это и временное ограничение свободы. Я мешала колоду и выкидывала по одной карте шесть раз, потом переворачивала, смотрела, делала выводы, которыми иногда делилась, а иногда забывала. Неограниченный доступ к магии развращает. Раньше я старалась выяснить все как можно быстрее, часть «додумав», часть «выпытов» с помощью кратких «да» и «нет». А сейчас я увлеклась, погрузившись в мир предвидения. Я буквально чувствовала, как соприкасаюсь разумом с ментальным полем, витающим над миром. Ему было известно всё, потому что оно состояло из тысяч частиц, находящихся повсюду, и передающих все увиденное в огромный накопитель. И вот с помощью карт я связалась с этим накопителем. Обычно наша связь была как тоненькая ниточка, но сейчас... Сейчас я практически вошла внутрь, соединилась со всеми частицами. Я видела не только настоящее, но и прошлое, даже немного будущее — Ровно столько, сколько уже точно нельзя изменить. Я убедилась, что Аржель и Метаморф — два разных создания. Аржель — кот старшей принцессы, а маг действительно приемный сын и преданный слуга старой королевы, а еще друг принца драконов. Я увидела, как Метаморф убивает старую фею. Поняла, как и кем были обмануты полуфеи. Узнала, по чьей вине пропал дракон. Я даже уловила, кто именно виноват в смуте, происходящей в нашем мире, и почему две группировки действовали не слишком слаженно, хотя обе работали на старшую принцессу. Если бы в нашем мире я обладала подобной магической силой, то Министерство правопорядка осталось бы без работы. Хотя ладно, это у меня от избытка эйфории уровень самовосхищения вырос до звезд. На самом деле, ответов на множество важных вопросов мне так и не дали. Или я просто отказывалась в них верить. Например, где сейчас принц драконов и его друг? Какой бы рассудительной и практичной я ни была, все равно в каждой женщине есть слабость к романтике. Истинная любовь, сильные чувства, духовная привязанность. Очень не хотелось верить, что все это использовали ради мести и власти. Прежде чем идти спасать Агату и остальных, нам надо посетить одно место. Место уединения королев. Знаете такое? Так я и думал, мрачно процедила Иравель. Но пробраться в Зеленый дворец даже феям непросто, а уж людям. Так что вам придется подождать. Вот уж нет уж? Я упрямо вздернула подбородок и с вызовом уставилась на нелюди. Сидеть и ждать у меня нет сил. Но ваше исчезновение заметят. Нет, если мы слетаем быстро. Без меня вы не найдете тайную комнату. А вы найдете? карты дорогу подскажут съехидничал нелюдь, даже не понимая, что все действительно так и будет. представьте себе огрызнулась я и на время забыв о ворчливом фее умоляюще посмотрела на рауля вам придется сидеть и ждать, прикрывая мое отсутствие недолго просто чтобы никто ничего не заподозрил отвечать на стук в дверь возможно запустить слуг накрыть для нас завтрак и старательно поесть за двоих. Граф явно приготовился возразить, но я привела еще один аргумент. «Вы сможете связаться со мной ментально, если вдруг что-то случится». «Вы тоже», — напомнил мне Рауль. «Надеюсь, я уже заслужил право на свою именную карту». Но вы не сможете подсказать Айровелю, куда идти, а я смогу. Вы же знаете. Граф, нахмурившись, посмотрел на меня с укором. Вот только возразить ему было нечего. Тащить с собой двоих будет сложнее, чем одного. Следовательно, надо выбрать того, кто нужнее. И конкретно в том дворце нужнее была я. Карты подскажут путь гораздо быстрее и точнее, чем предметы. Вы не оставляете мне выбора, Леди. Вы правы. Каждый должен выполнять свою работу. Все будет хорошо, мы быстро. Я буду верить в вас, Леди. Рауль попытался улыбнуться, хотя я видела, что он очень недоволен и предпочел бы отправиться с Айравелем сам. Вот только я действительно не оставила ему выбора. Нелюдь, уменьшив меня до своих размеров, Взмыл вверх и вылетел в окно. Я устремилась за ним, чувствуя, что могу даже немного управлять своим телом во время полета. Это было так необычно, словно я сама лечу. 168 лет. Как они там выживают, эти драконы, если их принц пропал так давно, они даже не обратились ни к кому за помощью. Это я решила поддержать светскую беседу в путешествии и заодно уточнить не очень понятный мне момент. Каждый взрослый дракон со временем отделяется от семьи, находит уединенную пещеру в горах и выстраивает себе многоярусное укрытие. Потом приводит туда слуг, затем пару. Суть жизни холостого дракона — улетать за сокровищами, сражаться, расти и возвращаться в гнездо, чтобы впасть в спячку и для окружающих его соседей не всегда ясно, спит ли дракон в своей пещере или летает где-то по миру в поисках приключений. Но все же почти 200 лет это не кот чихнул. Суть произошедшего я уловила, сама поступила так же, перейдя из мира в мир. «А сколько, по-вашему, может занять хорошее приключение?» — поинтересовался Айравель, притормозив, чтобы мы оказались лицом к лицу — И я смогла оценить его насмешливую ухмылку. Хорошее? Да. Я прыгала в этот мир, зная, что пропаду на 10 лет. При этом я не дракон. Вот вот проворчал Фей, словно подслушав мои мысли. Так что неудивительно, что спохватились все совсем недавно. И разыскивают пока вяло. Мало ли принц приключения ищет, а ему помешают? Расстроится. А он у них горячий, особенно в гневе. «Ну, значит, скоро тут будет жарко», — злорадно хихикнула я с сочувствием, покосившись на нелюди. «Это же ему разгребать все потом, а не нам».